Глава 2. Эля. День с утра рассыпался в руках, словно высохший ком земли, храня под слоем образовавшейся пыли все планы и надежды на спокойное ближайшее будущее. Неприятности начались еще с ночи, когда Эля увидела кошмар, детали которого к утру из памяти выветрились, но осталось ощущение, как после гладко тухлой воды. Даже чашка растворимого кофе с остатками молока не помогла избавиться от неприятного привкуса. Да и как иначе? Ведь ощущение осталось не на языке, а в голове, разболевшейся от воскрешенных кошмаром воспоминаний. Раз в две недели Эля видела этот сон словно напоминание. Как бы она ни стремилась скрыться, спрятаться на матовые километры, заметая следы и меняя телефонные номера, Опасность приклеилась к ней, как вторая кожа. «Мама, ты сегодня опять кричала ночью?» Заметил Тихон, сонно болтая ложкой в чашке с чаем. «Мне снился большой зеленый монстр, который доедал мой последний йогурт», отшутилась Эля. Сын, похоже, поверил, потому что принялся утешать ее и обещать в следующий раз прийти ночью на помощь и прогнать нахального монстра, ворующего йогурты из холодильника. «Я тебе приснюсь и победю всех монстров». «Конечно, мой хороший, ты у меня такой смелый, только надо говорить «одержу победу». «Почему?» «Потому что нет такого слова «победю». «Но я все равно приснюсь». И всех монстров пах-пах-пах! Бум-бум! Тра-та-та-та!» Тихон с упоением, забыв о чае, принялся изображать, как взрывает и расстреливает монстров. Эля с улыбкой смотрела на сына. Ее радость и единственную опору. И внутренний монстр, прочно запутавшийся в воспоминаниях, немного притих. Страшно даже подумать, что сына у нее могло не быть. Тогда бы ее жизнь сложилась совсем по-другому, скорее всего, намного спокойней, без тех унижений, мучений и кошмаров, через которые ей пришлось пройти. Но была бы она полной? Вряд ли. Без тепла маленьких ладошек, гладящих ее по лицу после пробуждения, без звонких поцелуев перед сном, без детского запаха, смеси карамели, молока и сливочного печенья. Без улыбки, с одним недостающим молочным зубом, ее жизнь не стала бы счастливой, даже если бы ей никогда больше не пришлось испытывать нужду. Постоянная нехватка денег, ночные бдения за компьютером из-за срочной работы, переезды, съемные квартиры и монстры в ее снах – это плата за счастье прижимать к себе сына, дышать его светлый затылок, ловить губами непослушный вихор. Нет, если бы не была возможность на развилке опять выбрать дорогу, она бы все равно пошла по этой, даже зная, что ее ожидает впереди. Лишь бы в ее жизни был тихо. Сразу же после завтрака Эля проверила банковский счет, надеясь на поступление ожидаемого гонорара. Но на счету осталась последняя сотня, а в электронном ящике оказалось письмо от заказчика с извинениями. Обещанные деньги за работу ей выплатят в следующем месяце и никак не раньше. Но не успела девушка отстучать кипевший праведным возмущением ответ, как получила другое сообщение от второго клиента. Тот тоже сообщал, что переведет деньги только через две недели. «Да вы что, сговорились? Я без копейки! Мне ребенка кормить не на что!» – крикнула под недоуменным взглядом сына Эля, И в сердцах стукнуло кулаком по столешнице. Вчера она потратила последнюю пятисотку, отложенную на черный день, еще не зная, что следующий день и будет черным. И за жилье платить Простонала Эля, уже представляя себе в красках телефонный разговор с хозяйкой квартиры, пожилой дамой, относящейся не к классу доброжелательных и безропотных бабулек одуванчиков, пекущих пирожки и вяжущих носки, которых обидеть-то грех смертный, а к когурте именно стареющих дам со стервоточенкой в прищуренных глазах и с априори всем недовольно поджатыми губами. Одним из первых условий, на которых хозяйка ей сдала квартиру, было платить вовремя, ни днем позже. Эли как раз придумывала, как вывернуться из возникшей ситуации, как хозяйка, будто почуяв неладное, сама ей позвонила. «Деточка!» – начала она тем приторно-ласковым тоном, от которого уже начинаешь ожидать плохих вестей. «Мне неприятно это сообщать, но вам придется освободить квартиру». «Почему?» Воскликнула Эля, судорожно перебирая в памяти все возможные грехи, из-за которых их решили выставить вон. Они с Тихоном не шумят, соседям жаловаться не на что. Плата за квартиру до этого вносилась вовремя. Так в чем дело? От этого известия у Эли будто из-под ног выдернули половичок. Она даже покачнулась, словно на самом деле потеряла равновесие и ухватилась рукой за стену. «Моя дочь возвращается через три дня. Ей понадобится жилье», – объяснила хозяйка. Элли припомнилась, что о чем-то таком, вручая ключи, ей говорили о том, что взрослая дочь хозяйки в настоящее время проживает за границей и квартиру, которая на самом деле принадлежит ей, сдает через мать, но на условиях, что как только жилье понадобится, квартиранты должны освободить ее». Элли все это выслушала тогда в вполуха, не принимая на свой счет. Их с Тихоном остановки передышки всегда были короткими, и она даже подумать не могла, что настоящая хозяйка квартиры вернется раньше, чем они решат опять сняться с места. В этот раз Эля надеялась задержаться дольше. Даже устроила Тихона в детский сад, заплатив заведующей немыслимую для ее бюджета взятку. «Но нам некуда идти!» предприняла девушка попытку разжалобить хозяйку. «Ничем не могу помочь», – отрезала та. «Квартира мне нужна через три дня». Вот и обернулась темной стороной то обстоятельство, которое Эля изначально посчитала за удачу. Снять квартиру без посредников, без комиссионных и договора, только на одних честных обещаниях. Она переложила телефон в другую руку и бросила на Тихона встревоженный взгляд. Сын прекратил строить из детского лего башню и теперь внимательно прислушивался к разговору. Для своего возраста он понимал слишком много. К сожалению, некоторые жизненные уроки заставляют взрослеть стремительно или чувствовала за собой вину перед сыном и всячески старалась продлить ему детство, покупая книжки с добрыми сказками, детские конструкторы и раскраски с мультяшными персонажами. Готовя завтрак из продуктов, составляла целые картины. Идею она позаимствовала из интернета. И когда у нее выдавалась свободная минутка, играла вместе с Тихоном, то они сооружали из стульев звездолед, то из одеял и подушек замок. Зимой обязательно играли в снежки, строили крепость и лепили снеговиков. Летом ездили вдвоем на пикник в ближайший парк, захватив из дома бутерброды и газировку. А осенью собирали гербарии из опавших листьев и делали из собранных шишек человечков. Она старалась создать видимость полной семьи, но, несмотря на это, так и не была уверена, что в один день, когда Тихон, может, уже будет большой, какие-нибудь жизненные обстоятельства не сорвут печати с азархивированных воспоминаний и не пустят под откос благополучно идущий друг за другом вагоны дней. Как бы ей хотелось навсегда стереть пережитое из памяти сына. «Эльвира?» окликнула ее хозяйка, обеспокоенной затянувшейся паузой. «Вы меня слышите?» Девушка поморщилась, услышав, что женщина обычно назвала ее другим именем, но поправлять не стала. «Да, да, я вас слышу. Мне потребуется время, чтобы найти жилье. За три дня это сделать невозможно. Вы что, способны выставить на улицу пятилетнего ребенка?» «Неделя». После недолгой паузы смелости велась хозяйка. Неделя и ни дня больше. Этот разговор опустошил Элю так, будто мобильный всосал в себя все ее жизненные соки, оставив вместо нее пустую оболочку. Девушка бессильно опустилась на подлокотник кресла и свисила руки плети меж колен, некрасиво сутулив плечи. По Только ей подумалось, что в их жизни на какое-то время вошла иллюзия стабильности, как вновь поднялся ветер перемен, и что есть силы донул в обвисшие паруса, изорванные и истрепанные предыдущими ураганами. Ей не хочется никуда съезжать. Здесь им с Тихоном уютно и относительно спокойно. У нее уже просто нет сил вновь паковать вещи и переезжать на новый адрес». «Сколько может занять поиск квартиры? И где ей взять деньги на комиссионные, если и на бутылку молока сейчас нет?» Эля застонала и силой стукнула себя по колену, чтобы не заплакать на глазах у сына. «Мам!» – тихо позвал тот, и, подойдя к ней, осторожно тронул за локоть. «Мы должны опять уехать?» «Да, мы хороший». «Почему?» «Что ему на это ответить?» В этот момент Элли возненавидела ту неизвестную молодую женщину, которая неожиданно решила вернуться из благополучной Европы и отнять у них ненадолго установившееся спокойствие. Возненавидела почти так же, как того, кто превратил ее жизнь в кошмар и вечные бега. «Я не хочу уезжать. Мне здесь нравится», – сказал Тихон, так и не дождавшись ответа. «Я тоже не хочу. И мне тоже здесь нравится» ответила она вместо того, чтобы начать как-то уговаривать сына. И, похоже, в ее голосе сквозила такая обреченность и печаль, что это пятилетний Тихон, а не она его, принялся ее утешать. Но мы найдем другой дом, даже еще лучше, и нам там разрешат держать собаку. Правда, мам? Правда, мой хороший собака, Неисполненная мечта Тихона. Им, кочевникам, заводить собаку никак нельзя, хоть они и мечтают оба о толстолапом щенке. Одно из условий, которые выставляют хозяева съемных квартир – отсутствие животных. Да и не готовы ли обрекать ни в чем не повинное существо на такую нестабильную жизнь, к которой они приговорены? К горлу подкатил комок, ей вспомнился звездочка. Рыжий, смешной, преданный. Где он сейчас? Гуляет за радугой со звонким лаем гоняет облака. Если бы не он, не было бы у них с Тихоном даже этой кочевой жизни. Сын как-то сказал, что помнит большую рыжую собаку, хотя, как Эли казалось, помнить не мог. «Почему бы тебе не нарисовать наш будущий дом?» предложила она, взяв себя в руки. «И собаку?» «И собаку, конечно». Пока Тихон занят, ей нужно подумать и решить, как им быть дальше. Для начала, где взять денег. Или открыла ноутбук и написала два деловых и строгих письма заказчикам, в которых уже не просила, а требовала заплатить ей вовремя. А затем, не особо надеясь на совестливость работодателей, набрала номер подруги. «Ну и что что тут за границей? А не найдет способ ей помочь». Но Анна не брала трубку. Тогда Элли сбросила подруге сообщение с просьбой срочно перезвонить. Дела в этот день, начавшиеся так катастрофично, валились из рук. Элли не могла сосредоточиться ни на чем, ожидая ответа от заказчиков, а те будто специально решили мариновать ее молчанием и звонка от подруги. И когда, наконец, на столе завибрировал телефон, Эля метнулась к нему так стремительно, что невольно испугала занятого рисованием Тихона. «Аня!» – прокричала она, готовясь обрушить на подругу ворох своих проблем. «Привет!» – раздался в трубке голос, от которого внутренности обдало ледяным ветром ужаса. Это была не Анна. Дыхание перехватило, Пальцы судорожно вцепились в телефон в противовес инстинктивному желанию отшвырнуть его, как ядовитую змею. Лишь в одно это мгновение, растянувшееся до вечности, Эля умерла, осыпавшись колкими ледяными кристалликами и вновь возродилась, чтобы в бешеном темпе провернуть мысленно на все ходы решения. Она даже не задалась вопросом, как ее смог найти этот человек, ведь она в очередной раз сменила не только адрес, который не знала даже Анька, но и номер телефона. Он всегда ее находил. Илю спасала лишь то, что она шла на опережение. Пусть на полшага, но опережала. Благодаря этой ее способности в одно мгновение умирать, осыпаясь льдом или сгорая в пожаре паники, и тут же возрождаться, обновленный, способный принимать самые безумные решения в считанные секунды. И вот опять успеть опередить хотя бы на полшага.